Глава 7 м а ш а родившаяся и выросшая почти безвыездно в Дужине, знавшая из всего мира Божьего только город Ломов д да о село Троицкое с большим златоглавым храмом, куда они были прихожанами, была тот полевой цветок, тот колокольчик степной, что родится в глуши и красуется среди муравы или на окраине поля Ярового. Никто этого колокольчика не поливает, не пересаживает, от бури не защищает, на солнце не ставит. Неведомо как, зачем, для кого, слепой судьбой, божьим промыслом брошен он среди п о х у ч е й муравы. И сам о себе заботится, днем тянется к солнышку, пьет жадно росу по ночам, в непогоду не робеет вихря или дождей, в ясное время шепчется с букашками, Целуется вдоволь с мотыльками. И долго цветет он, красивый, сильный, И гордо держит головку свою без единого пятнышка. Маша умела читать и писать, наученная отцом. Пробовала учиться и по-немецки, Но эта грамота ей не далась. Уверением родных, что Юлия Ивановна немка, Маша с детства не верила, Сердилась, надувала губки, а то и плакать принималась. Лукьян и в а н ч у это нравилось. Моя в ней кровь. Я немцев-то как бил под Егенсдорфом. Тому, что немцы отцу ногу оторвали пушкой, Маша поверила сразу, будучи еще семи лет. Это было просто и понятно. Но после этого согласиться, что один ее дедушка был Иван Лукьянч, родившийся в Дужине, староста церковной в селе Троицком, где он и похоронен у алтаря, а другой дедушка-немец из Метавы, было для Маши мудрено, и она этого не понимала, то есть не хотела понимать. Про первого дедушку она верила, а про второго головой качала. «Ну, пускай тот дедушка-немец», — решила однажды Маша, будучи еще десяти лет. «Зато же лошади», — убили его во вражине. Лукьян и в а н о ч рассмеялся, а Юлия и в а н н а не рассердилась на это рассуждение. Ведь с той ужасной минуты много воды утекло, почти 35 лет жизни в Дужине, и в очередно с е м ь о схороненных родных детей застилали в памяти Юлии и в а н н ы потерю убитого лошадьми отца. Подросла Маша стала шестнадцатилетней барышней м а р и и Лукьянной. Хотя она ни за что не хотела считать себя полунемкой, однако, глядя на себя в зеркало, должна была сознаться, что если сердцем она русская барышня, то ее лицо, глаза и в особенности светло-белокурые волосы, чуть не белые, которых, однако, не было у ее матери, не было и у бабушки Каролины, не позволяли ей быть совсем русской. Она не походила вовсе как на деревенских девушек, так и на других барышень, которых она видела в Ломове и в Троицком селе за обедней. «Волосы-то моей бабушки, баронессы Штейнмарк», часто говорила Юлия Ивановна. И она радовалась этому, как хорошему предзнаменованию. Дитрихи все гордились эту б а б у ш к о й баронессой родом из Саксонии, которая только потому попала в Метаву и сделалась женой Дитриха, что вышла за него замуж 45 лет, удалившись после очень темных и странных приключений и даже очень бурной жизни в этот маленький городок. Будучи простой гражданкой, небогатой женой Бюргера, бывшая баронесса никуда не показывалась, до конца своей жизни переписывалась с очень высокопоставленным человеком. Впоследствии оказалось, что это был сам Курфюрст Саксонский. Маша, сама не зная почему, тоже часто думала об этой бабушке в часы уединения. Так как для Маши в соседстве не было ни одной сверстницы, то у нее не было и приятельниц. Она, однако же, не проводила время одна, играла в саду и в роще, Бегала и гуляла с двумя крестьянками, которых позднее взяли поэтому во двор и сделали одну кухаркой, другую горничной.